Глава 2 География и этнография. Земля со сложным названием. Начнем с Ингерманландии. Так раньше называлась область, примерно соответствующая территории, ныне занятой Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Уточним на всякий случай, что в 1991 году городу Ленинграду было возвращено его историческое имя – Санкт-Петербург, Область же осталась Ленинградской. Природные приблизительные границы Ингерманландии, Финский залив, Чудское озеро, Ладожское озеро, реки Нарва, Луга, также она граничит с Карелией, а не чуть позже. У этой земли много названий. Помимо Ингерманландии, она известна как Ингрия и Жора и Жорская земля. Как они сложились? Площадь Ингерманландии примерно 15 тысяч квадратных километров. Вариант «Ингре» — «Ингер» — может происходить от имени шведской принцессы Ингигерды, супруги Ярослава Мудрого. Согласно свадебному договору, выходя замуж за великого князя Киевского, она получила в качестве приданого земли по берегам Невы и город, известный ныне как Старая Ладога. Все прочие варианты — и Жора, и так далее — производят от различных финских, карельских и прочих обозначений, придуманных проживавшими здесь народами – «Извилистая река», «Прекрасная земля» и так далее. Что появилось раньше, название «Ижорская земля», «Река Ижора» или название проживавшего здесь племени Ижора, достоверно неизвестно. Считается, что вариант «Ингерманландия» стал официальным и общеупотребительным благодаря Петру I – который отвоевал эти земли у шведов с намерением возводить на болотистых Невских берегах новую столицу, хотя в документах это название мелькало задолго до того. Дословно это можно перевести как «Земля Ингер» или «Земля Ингрии», то есть Петр I по большому счету ничего нового не придумал. История этих земель сложна и затейлива. Они много раз переходили из рук в руки, принадлежали то россиянам, то шведам, Финляндия тогда не играла особой роли в политике, так как сама являлась частью шведского королевства. Область Ингрия упоминается, например, в документации папы римского Александра III в XII столетии. Какое дело понтифику до каких-то там земель по берегам реки Невы? На самом деле, святой престол очень интересовался этими территориями. Многие проживавшие на месте нынешней Ленинградской области племена — В то время были еще язычниками, поэтому и католической, и православной церкви желали укрепить свое влияние на этой территории, обратив аборигенов в католичество либо православие. В 13 веке земли входили в сферу влияния Новгородского княжества. Благодаря проживавшему здесь древнему народу воть, сложилось название Вотское пятино, что означало буквально пятая часть Новгородской республики, в которой живёт воть. Вспомните известную битву на Неве в 1240 году, когда навстречу шведской флотилии, прибывшей с разведывательным визитом, вышел со своей дружиной молодой новгородский князь Александр. Считается, что о несогласованном визите воинственных соседей его предупредили проживавшие здесь же на территории Ингрии и Жорские дозоры, представители еще одного местного племени. Ну а сражение, в котором шведы были разбиты на голову, произошло у места впадения в Неву реки Ижоры. Новгород тогда был фактически государством в государстве, представляя собой Боярскую республику. А население Ингрии, даже по масштабам того времени, немногочисленное, было рассеяно на больших территориях. В 15 столетии окрепшая Москва подмяла под себя Новгородскую республику. Соответственно, контроль над Ингрией, ставшей частью московского государства, усилился. А потом разворот на 180 градусов. Иван IV Грозный, желавший еще более укрепить влияние Руси на Прибалтийских берегах, ввязался в долгую Ливонскую войну. Она оказалась неудачна для России. Шведы захватили города-крепости Нарву, Ивангород, Копорье и Ям. а влияние России на Балтийском море пришлось забыть надолго. Положение закрепилось после подписания Столбовского мира с Швецией по итогам смутного времени. Нарва сейчас принадлежит Эстонии и находится на границе с Россией. Основана она была, скорее всего, датчанами в 13 веке. При Иване III, прямо напротив Нарвы, была построена русская Ивангородская крепость. Во время Ливонской войны Нарва на некоторое время была захвачена российскими войсками, но в конце XVI века по договору со шведами, перешла им. В начале 18 столетия, когда началась Северная война между Россией и Швецией, территория Ингерманландии стала русской. Именно здесь, в мае 1703 года, был основан город Санкт-Петербург. Что интересно, до признания Швеции своего поражения оставалось еще 18 лет. Так что город, по сути, возводили на вражеской территории. Существует стереотип, Мол, Петр Первый пришел на практически пустынные земли, где кроме лягушек и уток не было никого, и посреди безлюдного болота начал строительство новой столицы. Это не так. Местное население здесь было, причем довольно пестрое, разговор о нем у нас впереди. Но, конечно, многочисленным его назвать трудно, да и земли были, мягко говоря, неприветливые. Уже через несколько лет Ингерманландию начали называть Ингерманландской губернией, которая потом стала Санкт-Петербургской. А из нее впоследствии выделились Новгородская, Тверская, Псковская, Олонецкая, Эстлянская и Ярославская губернии. Население становилось все более разнообразным. Санкт-Петербург разрастался. По приглашению Петра в северную столицу и ее окрестности приезжали многочисленные иностранные специалисты. Во время Гражданской войны часть бывшей Ингерманландии предприняла попытку стать самостоятельной антибольшевистской республикой под именем Северной Ингрии. Попытка оказалась неудачной. Многие проживавшие на этой территории представители коренных народов стали неблагонадёжными, а названия Ингерманландия или Ингрия были практически полностью исключены из повседневного обихода с газетных полос и со страниц литературы, хотя и до того использовались не слишком активно. Лишь после эпохи перестройки о них снова начали вспоминать. Также небольшая часть Ингерманландии вдоль берега реки Нарвы по договору 1920 года между РСФСР и Эстонией была включена в состав эстонских территорий. Ну а теперь давайте познакомимся с народами, проживавшими на территории Ингерманландии и Карелии за последние, ну скажем, тысячу-полторы тысячи лет. Необходимая оговорка – Конечно, перечислить всех мы не сможем, да и смысла особого в этом нет. Согласно социологическим опросам, на этой территории представлены едва ли не все народы, которые проживают и во всей остальной России. И в этом нет ничего удивительного, ведь центром бывшей Ингерманландии является Санкт-Петербург, второй по величине и значимости город России. Поэтому мы остановимся лишь на тех народах, которые жили здесь за много веков до основания северной столицы и создали интересную самобытную культуру. Уточним, что предложенное здесь деление на народы Ингерманландии и народы Карелии достаточно условно. Например, вепсы или ингерманландские финны вполне могут проживать и там, и там, но наличие хоть какой-то системы облегчает задачу рассказчика.